Глава сто третья. Пола не догадалась бы, зачем он среди ночи вдруг задерживал дыхание рядом с ней, спящей, слушаясь в звуки и шорохи ее тела. Лежа на спине до краев переполненная, она дышала тяжело, лишь иногда в непрочном сне двигала руками или чуть оттопырив нижнюю губу, отдувалась, и струйка дыхания бил ей в нос. А Рассио застывал недвижно, чуть приподняв голову. Я, опиршись ею о кулак, сигарета повисла в углу рта. В 3:00 утра улица Дафин замолкла. Вдох-выдох, вдох-выдох. Точно слабый прилив и отлив. Но вдруг крошечный водоворот, какое-то шевеление внутри, точно движение второй жизни, и тогда Оливейра медленно приподнимался и прикладывал ухо к голой коже. прижимался к крутому, тугому, тёплому животу и слушал шумы, падение спады, касания, шорохи, точно раки и слизни ползают, цепляясь и задевая друг друга. Тёмный приглушённый мир скользит по плющу, то тут, то там взрываясь маленькими вспышками и снова приглушая их. Пола вздыхала, чуть шевелилась. Нерождание, жидкое, текучее, возревающее в ночи, Плазмы поднимаются и опускаются. Непроницаемо закрытая медленная машина не хочет двигаться, и вдруг скрип. Стремительный бег почти под самой кожей. Пробежит и забулькает где-то у препятствия или фильтра. Чрево полу, чёрное небо с крупными редкими звёздами, с летучими кометами и вращением бесчисленных вопящих планет. Море со своим шепчущим планктоном, шлестящими медузами, поло микрокосмос. пола и ток вселенской ночи в своей маленькой ночи забродившей и воззревающей, где кефир и белое вино смешаются с мясом и зелёным салатом. Химический центр бесконечно богатый и таинственный, далёкий и такой тебе близкий. В скобках глава 108.